«Глава вторая. Подземная библиотека. Один. Кто это?» Осторожно прошептал Прыгунов. «Опасный человек», — бросил в бок Крымов. «Тот самый старичок из библиотеки, всезнайка. Помните, я говорил? Тот самый? Ага. С ним надо быть поосторожнее. Как он нашел нас?» «А вы не шипите. Спросите у него напрямую. Он общительный. Как вы нашли нас, дедушка?» Все еще напряженно, держа ружье, спросил краевед. «И зачем мы вам понадобились?» «Я первый спросил». Строго прервал его старичок. «А первое слово, как известно, дороже второго». «Так куда собрались, добрые люди?» «В сердце Черного леса?» «Ну, этого господина я толком не знаю». Долгополов кивнул на краеведа. «Читал только его книжку про чудеса Черного леса. Миленько. Но вы-то, Андрей Петрович, с вашим-то опытом общения, с нечистой силой, а...» — С опытом общения с нечистой силой? — приспросил Прыгунов. — Это правда? — Ну, что-то вроде того, — уклончиво ответил Крымов. Долгополов подошел к ним. Кажется, Прыгунов все еще опасался нежданного встречного, выросшего как из-под земли. Крымов представил старичка и краеведа друг другу. — Очень приятно, — кивнул Прыгунов, одной рукой пожимая крепкую лапку подозрительного старичка, другой все еще тесно прижимая к себе ружье. — «Безмерно рад знакомству с Трубадуром Чернышей», — скептически заметил Антон Антонович. «А вы ничего мне не сказали про общение с нечистой силой, Андрей?» — заметил краевед. «Я в замешательстве». «Не хотел вас пугать, Василий». Долгополов зорко глядел на обоих, но предпочтение отдавал Крымову. Было видно, что его заботит один только вопрос. «Так куда вы собрались идти? А самое главное, какими путями, мне интересно?» «Самыми сложными», — усмехнулся Андрей то то и оно! Поднял палец Антон Антонович. Поехали! Вначале вы должны кое-что узнать, а потом уже соваться в полымя. Узнать, что? Факты. Постойте. А как вы тут оказались, Антон Антонович? Но старичок уже двинулся вперед по тропинке, удаляясь от охотничьей избушки. Меня выбросили с парашютом. Крымов тяжело вздохнул и направился за ним. Следом за детективом засеменил и прогунов на ходу отправляя ружье за спину. «Он так шутит?» — спросил краевед. «Я не знаю, когда он шутит, а когда говорит правду», — честно признался Крымов. «Этого не знает никто». «Ясно», — кивнул Василий Прыгунов. «И куда мы сейчас поедем?» «Понятия не имею. Главное ему не перечить. Это все равно бессмысленно. Он знает миллион раз больше, чем мы с вами, вместе взятые. Но, уверяю, вам будет интересно». Пройдя немного, бодрый старичок остановился. Он достал из куртки планшет, включил его и принялся рассматривать экран. Крымов, едва не налетевший на него, заглянул через плечо Долгополова. Благорост позволял. Это была хитрая карта, но не доморощенного искателя приключений, как у энтузиаста Прыгунова, а выполнена рукой опытного профессионального топографа. «Что это?» — спросил детектив. «Карта», — просто ответил его куратор. «Я вижу, что карта». «В ухо не дышите, Андрей Петрович». Крымов обошел его справа. «Откуда она у вас? И кто ее составлял?» «Умные люди, знающие эти места уже давно». «И как давно?» «Лет двести с хвостиком». Цепляя пальцами экран, приближая и удаляя местность, ответил Долгополов. «Они что, сторожилы? «Именно». Прыгунов обошел старичка слева. Над их головами как раз блеснула молодая луна. «И вы их знаете, этих людей?» — осторожно спросил краевед. — Гораздо лучше, чем вас. Тех, что жили двести с лишним лет? — Ага, — кивнул Антон Антонович. Краевед взглянул над макушкой коротышки старичка на спутника. Но Андрей только нахмурился и отрицательно покачал головой, что означало «не перечьте ему ни в коем случае». «Внимайте с благоговением и благодарно запоминайте». Ни слова более не говоря, Долгополов отправил планшет в карман и вновь устремился по тропинке. Неожиданно старичок остановился, шагнул влево, раздвинул ветки и ломанулся с тропинки в темноту. «Куда мы?» — вопросил прыгунов. «Не спрашивайте и глаза берегите», — ответил Крымов. Они пробирались через какие-то заросли, но недолго. Неожиданно оказались в перелеске. Прошагали его, а потом увидели впереди серебристую от луны опушку. У последнего дерева со стороны леса выселся темный холм. Долгополов сдернул военный маскировочный брезент, и под ним оказался мотоцикл с коляской. «Ух ты!» — вырвалось у Крымова. «А где же Volkswagen жук «Неужели вы думаете, Андрей Петрович, что я потащу свою раритетную машину, свою изысканную бригантину, свой ковер-самолет в эту глухомань?» «Наивный!» «Отойдите, я выкачу его!» Он снял мотоцикл с ножной подставки. Норовисто вцепился в него и уверенно выкатил из-за деревца на открытое пространство. «Крепкий старичок!» — кивнул на нового знакомого И «Еще бы! Атлант, только мелкий!» «Я все слышу!» — бросил через плечо Антон Антонович. Он забрался в седло, едва доставая ногами до педалей, и сказал «Садитесь». Только тут при свете луны Крымов разглядел на бензобаке сжатый для удара кулак. «Стоп!» — вновь непроизвольно вырвалось у него. «Я знаю этот мотоцикл!» «И что с того?» — спросил Долгополов. «Это же машина участкового Пантелеева, того сукина сына, который хотел убить меня». «Пантелеев хотел убить вас?» — воскликнул Краевид Прыгунов. «Да, пытался», — честно ответил Крымов. «Я был в двух шагах от смерти. Как он вам достался, Антон Антонович? Этот Урал. Вы что, угнали его?» «Какой же вы догадливый!» «Сразу ясно. Детектив». «Но вы мне этого не сказали», — продолжал ныть Краевид Прыгунов. «Что зашло так далеко?» Что Пантелеев хотел убить вас. Какой я скрытный, да? усмехнулся детектив. Очень скрытный, кивнул Прыгунов. Вот так и доверяй людям. Я даже не журналист, я детектив, вооружен и очень опасен. Как ни странно, на Прыгунова эта новость подействовала успокоительно. Вот теперь я вам верю, теперь-то все сходится. И то, как вы мне зубы под березой заговаривали, особенно. Мы поедем или как? нетерпеливо спросил Антон Антонович. «Мне ваш треп надоел. Крымов, вы ко мне за спину. Вы, Василий Прыгунов, в коляску». Двое молодых мужчин послушно заняли указанные места. Мотоцикл «Урал» взревел и понесся птицей под яркой молодой луной. «Как вы нашли эту дорогу?» — прокричал на ухо водителю Андрей Крымов. Ее даже Прыгунов не знал». «А вот я знаю. Вы же на удачу едете, Антон Антонович. А если бревно или камень?» «А вы думаете о хорошем, Андрей Петрович. И камня не будет, и бревна тоже». Может быть. Съежившись в коляске, вцепившись в отцовское охотничье ружье, краевед Прыгунов, кажется, думал о том, что попал в руки двух опасных сумасшедших. Но выпрыгивать и бежать с криками, куда глаза глядят, было уже поздно. Как они оказались на проселочной дороге, Крымов так и не понял. И теперь они неслись по направлению к Чернышам. Но до поселка так и не доехали, а свернули раньше, на дорогу, что вела к птицефабрике «Наша Ряба». Но и до птицефабрики они не добрались, а подкатили к особняку, задержанного по обвинению в убийстве господина Косматова. Тут у парадного, где буквально вчера Крымов вырубил двумя выстрелами со снотворным Миклуху, волшебный старичок и остановил мотоцикл. — Выходим! — сказал он и кое-как выбрался из высокого седла. — Нет, для меня этот Урал великоват, хотя машина что надо. Поднимаясь по лестнице, он громыхнул связкой ключей. — Откуда они у вас? — спросил Крымов. «У меня ключи на все случаи жизни от всех дверей на планете Земля. Верите?» «Верю», — честно ответил Крымов и лукаво взглянул на краеведа. «А вы, дорогой Василий, верите?» «Почти», — искренне признался тот. «Пятьдесят на 50 Долгополов отпер одну дверь, затем вторую, и они оказались в холле трехэтажного особняка. «Его телекомната на третьем?» «Как ни в чем не бывало», — спросил Антон Антонович. «Где он медитировал?» «Да, и она впечатляет. Мы заглянем туда?» — Обязательно, но позже. Вначале мы посетим подземные лабиринты виллы этого отморозка. — Мы спустимся вниз? — поморщился Прыгунов. — Под землю? — Именно так, господин Краевет. Уже устремляясь по одному из коридоров, ответил Антон Антонович. — Боитесь? — Честно? — Предельно честно. Светловолосый Василий пожал плечами. — Но если бы вы хотели убить меня, то уже убили бы еще там, в лесу, и в землю бы закопали. Долгополов остановился под лестницей, И разом обернулся к своим спутникам. Но смотрел он на говорливого краеведа. «Убить и в землю закопать никогда никого не поздно, милейший Василий Степанович. Уж поверьте мне, долго живу, много знаю». Отвернулся и, громыхнув ключами и отмычками, отпер дверь. На них пахнуло легкой сыростью. Крымов нажал на клавишу выключателя у косяка, и лестничный коридор ярко осветился круглыми лампами. «Крымов, вперед!» — приказал старичок. «Примите удар на себя». «Так точно, командор!» – ответил детектив и зашагал вниз. За ним двинулся Долгополов. За предводителем компании осторожно пошел и Прогунов. Они спустились на два марша, открыли еще одну дверь и зажгли и там свет. Те же самые круглые лампы осветили еще один коридор, но уже широкий. И для новой двери, украшенной ковкой, у Долгополова нашелся ключ. С этим замком он возился долго, подбирая ключи и отмычки. Крымов даже предложил свою помощь, но Долгополов только бросил через плечо. «Я сам, сам!» Наконец щелкнул и этот замок. А вот за ними начинался длинный коридор с редкими старыми светильниками, большинство из которых не работали. «Куда он ведет, этот коридор?» спросил Крымов. «Скоро вы все узнаете, очень скоро!» откликнулся Долгополов. Коридор был невероятно длинным, кирпичным, со старинными арочными сводами, державшими на себе какую-то фантастическую тяжесть. «Я понял», сказал детектив. «Над нами фабрика «Наша ряба». «Именно так. Подо всеми промышленными дореволюционными зданиями тоннели и тоннели. Купцы знали, пространство должно работать. Да и под домами эти купчишки тоже норы себе рыли. А если бы вы знали, сколько там оставлено в революцию кладов? Сколько не найдено до сих пор?» «Сколько?» – спросил сивый кревет. «Много», – холодно ответил Долгополов. «Они вооружились фонарями и освещали те участки, где лампы не горели» и таких участков становилось все больше. «Можно было догадаться и раньше», — походу сказал детектив. Коридор соединил и Косматова с его предприятием. «Все так, все так. Только весь фокус в том, что этот коридор был построен не купцами, а графами саблиными. Как это?» «Всему свое время, Андрей Петрович». Голоса их гулко разносились по коридору. «Но откуда ключики?» «Секрет фирмы». «Да кто вы, наконец?» — вопросил несчастным голосом краевед Прагунов. «Итак», — не обращая на него внимания, — заговорил Антон Антонович. «До того, как фабрики стать нашей рябой, тут готовили макаронные изделия. А еще раньше здесь было лесопильное производство. Он остановился в середине коридора у начертанного на стене мелом креста. А до него, еще до революции, на этой территории выпекали кирпичи. Фирма называлась «Крутобоков и сыновья». «Про него у нас все знают», — подхватил Прагунов. Крутой был дядька. Вот-вот, крутой. Купец первой гильдии Серафим Крутобоков построил целую кирпичную фабрику, но не на пустом месте. Он купил поместье с усадьбой у некоего графа Саблина. Столбового дворянина графа Петра Петровича Саблина, подсказал краевид прыгунов. Родовое поместье. Именно, поместье было необычным. Оно напоминало не русскую усадьбу, а средневековые замки. Кирпичный забор, крепостная стена, сам дом, «Башни и бойницы». Все думали, что это Блаш, мол, франкоман или англоман. Да не тут-то было. Саблин знал, что у него есть сосед, и живет тот в черном лесу. Когда этот сосед выходил из черного леса, то в черный шах пропадали коровы, свиньи, куры и люди. В первую очередь деревенские девушки. Самое незащищенное сословие. Расходный, увы, материал. Соседы звали просто Леший. «И когда же это было?» спросил Крымов. Незадолго до Крымской войны никто не видел этого лешего, но все его боялись, и слухи о нем ходили самые устрашающие. Однажды Саблин собрал целую армию, и они двинулись в поход в черный лес, и никто не вернулся, кроме одного юноши. Звали его Пантелей. То, что он рассказал, довело городничего города Чудова до удара, а местного священника до помешательства. Он говорил о подземелье, о людоедах, о призраках, байки из склепа, короче. Потом этот юноша исчез, У Саблина детей не было. Его дальние родственники и продали поместье восходящим купцам Крутобоковым. И один из них, Афанасий, перестроил поместье в кирпичный завод, поставлявший отменные кирпичи всей округи. Но никто не знал секрета этого коридора, соединяющего поместье графа Саблина с небольшой часовней. На месте той развратник косматый построил свой дом. «И что это за секрет?» — трепетно спросил Крэвид Прыгунов который просто обязан был знать все секреты своего края, но, увы, столько упустил. Библиотека графа Саблина, которую он прятал глубоко под землей, чтобы ее не растаскали нерадивые слуги, дальние родственники, чиновники, которые придут после его смерти оценивать поместье и прочие недостойные великих тайн. Антон Антонович Долгополов отвлекся от своего рассказа. Он долго считал кирпичи вокруг и внутри креста, водил пальцем, словно пытался нарисовать странную и сложную геометрическую фигуру. Несколько раз ошибался и ругался, как самый черный пролетарий. Начинал считать заново. И не прошло и четверти часа, как он, наконец, воскликнул. «Эврика!» И после этого двумя большими пальцами нажал на два кирпича. Те ожили, а с ними и часть стены. Что-то страшно заскрежетало, и стена пошла внутрь, открывая темное пространство перед тремя старателями. «Фантастика!» прошептал восторженный Прагунов. «Это и есть библиотека графа Саблина?» «Да, это она», как ни в чем не бывало, ответил Долгополов. «Сокровищница человеческой мысли. Потерять ее было бы истинным преступлением». «Но откуда это стало известно вам?» задал резонный вопрос Крымов. «Антон Антонович, если даже он...» — детектив кивнул на краеведа. «Ничего не знал, а он любит свой чернокнижный край. Откуда?» Долгополов его не удивил. Он только вознес указательный палец вверх и ткнул им в круглый арочный кирпичный потолок с плотными узорами седой паутины. «Оттуда! Из небесной канцелярии? Именно!» «Ясно!» — кивнул детектив. «Ну так что, входим?» «А то, конечно!» — подхватил Долгополов. «Вооружаемся фонарями и вперед!» Они вошли в помещение от чего-то, не пахнущее сыростью, а напротив, вполне сухое, каким и должен быть климат в библиотеке. Затем лучи их фонарей побежали по стенам, где на стеллажах томились роскошные тома, зацепили несколько канделябров с целыми неоплавленными свечами, будто только и ждущими читателей. Крымов зажег эти свечи, и просторная библиотека, занимавшая один только зал, засияла упоительным вечерним светом. А ведь сколько слухов ходило о ней! Горячо прошептал Василий Прыгунов. — «Я так о ней с юности слышал, а ведь и купцы Крутобоковы про нее не знали, и хозяин фабрики». «Этот косматый. Тоже, небось, и не совался сюда, а? У него были другие увлечения», — заметил Крымов. «И вы знаете, какие». «Да, женщины», — вспомнив, кивнул несчастный и счастливый краевед. «Много женщин». «Именно так». Но Долгополову было не до их беседы и не до их забот и бед. Он уже ходил вдоль стеллажей и, направляя луч фонаря на толстые корешки, читал золотые, уже поблекшие книжные заголовки. «Вот она!» — наконец воскликнул он. Путешествие Ивана Ивановича Протопопова, московского дворянина, капитана от инфантерии в отставке, на темную сторону Луны. Санкт-Петербург, 1821 год. Антон Антонович вытащил тонкую книжицу и потряс ею. Этой книге осталось всего три экземпляра. Она и была-то издана минимальным тиражом, а выжило только три. Один затерялся в перестройку в Петербургском архиве. Другой экземпляр в ту же раздолбайскую эпоху в московской библиотеке. «Третий должен был остаться, как писали современники, в библиотеке симбирского дворянина графа Саблина. И не соврали, вот она. И что в ней?» – спросил Крымов. «Вы так возбуждены, что можно подумать, она скрывает все секреты мира. Все, не все!» Бережно листая раритет, нараспев, ответил Долгополов. «Но кое-что скрывает, уважаемый Андрей Петрович. И перед тем, как вам соваться в черный лес...» Его тон стал весьма резким и поучительным. «Вы должны были прочитать ее, и вы...» «Прыгунов, слышите? Торопыга!» Василий Прыгунов ходил вдоль стеллажей и хватал то и дело одну книгу за другой. Ему все хотелось увидеть, все пощупать, а еще лучше все прочесть. Но на это удовольствие ему просто не хватило бы времени. А тут он аж подпрыгнул от голоса самопровозглашенного руководителя экспедиции под землю. «Что?» «То самое!» «Ясно!» — кивнул он, хотя ясно ему ничего не было. «Не ругайте его, Антон Антонович! Это я его соблазнил на поход!» «Очень неосмотрительно, очень!» – отреагировал Долгополов. Наконец, забыв о строгом старичке, Прагунов выдрал толстенную книгу из рядов других фолиантов. «Смотрите, коллеги, полная версия Пугачевского восстания Пушкина. Представляете? В единственном экземпляре. Сигнал? Как же такое может быть?» «Василий Степанович» – прервал его в восторге Крымов. «Будьте скромнее, верните книгу на место и подойдите к нам». «Антон Антонович нашел то, ради чего мы здесь». Пушкин и Пугачев от нас не убегут. Как сказать? С сомнением пожав плечами, краевед вернул книгу на место. Любовно провел по корочке и направился к энергичным коллегам. Я слушаю. Долгополов хлопнул ладонью по стулу. Вверх пошла столбом пыль. Затем саданул еще раз и еще. Да так грозно, что старинный стул задрожал, как осиновый лист. И только потом бросил на обшивку стула разложенный носовой платок и сел. Крымов тоже проделался вторым стулом. Прыгунову повезло, он нашел себе табурет. «Слушайте оба», — сказал Долгополов и перечитал заголовок. «Итак, это же надо взять и оставить респектабельный Санкт-Петербург, только-только обретший покой и согласие, и уехать в дикие края». Так начиналось автобиографическое повествование одного путешественника, а именно Ивана Ивановича Протопопова, который в 1778 году на свой страх и риск отправился в путешествие по тем краям, по которым еще недавно прокатилось восстание Емельяна Пугачева. И, наконец, его занесло в Царев, на Жигулевскую луку. «Подумать только!» — пробормотал Крымов. «Да он в наши края пожаловал. Впрочем, это и понятно. Пугачев тут навел шороха». «Еще как навел!» — согласно кивал Василий Прыгунов. «Кровушка рекой лилась. Лилась, лилась!» — нетерпеливо прервал их сетование Долгополов. «Слушать дальше будете?» «Будем!» — хором ответили Крымов и Прыгунов. Отлично. А дальше путешественника Протопопова забросила в эти самые края, близ Чернышей, что совсем уже пленило и возбудило краеведа Прогунова. Тут Иван Иванович Протопопов и познакомился с молодой кабачицей Инджирой, намешанных кровей, из сословия калмыцких жрецов, и провел с ней ночь. И в ходе этой ночи узнал, что три с половиной года назад она была любовницей Емельяна Пугачева, полюбила его всем сердцем и просила взять с собой, но он отказал ей. Поехал брать Санкт-Петербург, проиграл битву, был предан своими казачками и взят в плен царскими полководцами, доставлен в столицу и там обезглавлен. Но одни строки заинтересовали краеведа Прыгунова особенно. «Перечитайте, Антон Антонович, прошу вас», — торопливо попросил он. «То, что она говорит про топопову про эти самые бусы?» «Хорошо», — кивнул Долгополов. «И вот эти вот бусы из яшмы он мне подарил. Каждое сердечко за каждый день нашей любви». На полной груди красавицы Инджиры, как повествует автор, катались красивые бусы в форме сердечек из красной яшмы, и то и дело привлекали внимание уже влюбленного путешественника. «Бусы в форме сердечек из красной яшмы!» — тихонько повторил Прыгунов. «Да еще раскосые глаза этой самой Инджиры!» — он взглянул на Крымова, детектив прищурил один глаз. «Вы вспомнили ту самую древнюю старуху с такими вот бусами и такими вот азиатскими глазами?» которую видели у старушки, из которой говорили. — Тут не захочешь, а вспомнишь, Андрей Петрович, — кивнул разволновавшийся краевед. — О чем вы? — грозно спросил Долгополов. — Что за старуха с раскосыми глазами? — Что вы от меня скрываете, заговорщики? Пругунов в двух словах рассказал ему о той самой гадкой старухе, которая делала ему сальные предложения и сказала, что объект его вожделения, а именно Ксения Петухова, ему не принадлежит и владеть ею будет совсем другой. И можно было понять, кто. Он, Леший, хозяин черного леса. «Да», — протянул Антон Антонович, — «это могло бы изменить многое. Сколько же ей лет этой Инжире? И что он с ней сделал?» Я читаю дальше. А дальше было утро, и сексуальная степнячка Инджира покинула их с путешественником постель. А провожая любовника уже во дворе, сказала и много и мало. Сказала, что в этих местах жил Леший, и что он должен вернуться сюда». Она чувствует его приближение и еще сказала, что великого смутьяна Емельяна Пугачева многие признали за того самого Лешего, которому сподручно сотрясти весь подлунный мир. В некотором смятении Иван Протопопов покидал ее постоялый двор. А потом и случилось то самое, что перевернуло жизнь молодого офицера и путешественника из столицы. В подземной библиотеке Саблина горели и потрескивали свечи. Совсем как это было здесь в старину. Тени оживленно ползали по стенам, особенно Вити и Долгополова, а тот вдохновленно читал. И тут гром расколол небо над самой каретой, до такой силы, что Протопопов решил, что молния угодила в саму карету, и сейчас он почувствует, что горит, как свеча. Или уже сгорел в мгновение. Но ничего такого не случилось. Сколько он так просидел, минуту, две, пять, неведомо. Но когда он отнял руки от ушей и открыл глаза, то сразу понял, что тьма стремительно отступает. Ушел вой тысяч звериных голосов и возвращался дневной свет. Одно настораживало. Негромкий рык. Там, на дороге. И совсем близко. Рядом с каретой. Так рычит насторожившийся зверь, на которого ты вылетел случайно в диком лесу, и теперь он готовится к драке. Этот угрожающий рык сотрясал эфир в десяти шагах от кареты. Долгополов взглянул на спутников. Вот он, ключик к тайне. Вдохновенно выпалил он. — Готовы? Да — Дочитайте вы, мучитель, — поторопил его Крымов. — Читайте, Антон Антонович, пожалуйста, — взмолился Василий. — Читаю. — Выходить, не выходить? — отчаянно думал протопопов Иван. — Или что же, как мыши мне забиться в угол и ждать смерти? — Выйду и умру с честью, если так надо. Так решил он. Выхватил из пояса пистолеты, взвел курки, ногой саданул в дверь экипажа. И створка вылетела вон, и сам выпрыгнул наружу и оказался на той же дороге, но шагах в двадцати от двух молодых дубов, изменившихся. Что-то неестественное было в них, чудное, пугающее. Склонившись друг к другу, срослись они ветвями, сцепились намертво, в одну высокую и зеленую арку превратились. «Пистолетиками балуешься, человечек!» — спросил с хрипотцой тот, кто стоял под этой аркой. Перед искателем приключений протопоповым Иваном выселось чудовище. В самой середине арки. Ростом с огромного человека, почти великана, широко расставив ноги, лохматой, с рогами, с мокрым рылом, чудовище смотрел на него. Пар от него шел, будто оно только из бани вышло. И особенно горячий пар шел из широких ноздрей. — Не веришь, что видишь меня, человечек? — Не верю, — прошептал Протопопов. Чудовище рассмеялось. — И не верь, легче жить будет. Кровавые глаза тяжело смотрели из-под мохнатых бровей. Торчали из темени крепкие и кривые рожки. Руки Протопопова Ивана с пистолетами каменными стали. — Пальнуть хочешь, али как? — Хочу. — Дело пустое. Я свинца не боюсь. Зловоние исходило от чудища и уже коснулось обоняния Протопопова. Он поморщился, но сильно виду не подал. — А чего же ты боишься? — спросил путешественник. — Нет такой силы, которой бы я боялся. Даже той, что сильнее меня. Понимаешь, о ком я, человечек? «Могу догадаться», — кивнул Протопопов. «А тебе, человечек, страшно смотреть на меня?» «Очень страшно», — честно признался Протопопов Иван. «И правильно, могу взглядом убить. Могу хворым сделать. А коснусь висков, сутка лишишься. Едва увидев то, что я знаю и что видел за долгую мою бесконечную жизнь, простому смертному такой груз не вытянуть. Верю тебе», — согласился Протопопов. «Так стало быть, ты существуешь?» Задал он вопрос, прозвучавший как утверждение. «Ведь ты леший? Хозяин этих мест?» «Не в бровь, а в глаз. Кто ж тебе такое сказал?» «Женщина одна. И что за женщина?» «Не стоило выдавать инжиру. Никак не стоило. Просто баба одна рассказала. Все она знала про здешние места». «Просто баба!» — задумчиво кивнул зверь. А потом поднял веселые и страшные, залитые кровью глаза на человека. «Повидать бы ее, просто бабу!» Инджиру, да, угадал, — рассмеялся он, — по любовницу мою. Где она нынче? Протопопов даже отступил от таких слов. Не знаю, встретились и разошлись, как два ветра в поле сшиблись и разлетелись. Но так и сказала она, вернешься ты сюда, уже скоро вернешься. Мудрая стала быть наша с тобой баба, а? Ведающая стала. Ведьмою сделаю своей, коли так, и жизнь долгую-предолгую, «Должен мне кто-то когти стричь, а?» Сердце выпрыгивало прочь из груди Протопопова. Но он нашел в себе силы сказать. «Вспоминала она тебя, потому что любила. Но я не думал, что мне первому выпадет тебя узреть, когда ты явишься сюда. Как зовут тебя, умник?» «Иван я. Иванов сын. Разных я Иванов знал и многих загубил», — усмехнулось чудовище. «Ты вот что, Иван, Иванов сын. Да, ты должен купить у меня свою жизнь». Без этого никак, иначе убью. Я всех убиваю, кого на дороге свои вижу. Выбора у тебя нет. И как же мне это сделать?» Трепеща спросил Протопопов. «Когда домой вернешься, ты обо мне сказ напиши и потомкам его передай. Это будет твоя плата. Напишешь?» «Напишу», — пообещал путешественник. «И то славно. А то бы съел я тебя. Голоден, как черт». При последних словах Леший рассмеялся так искренне и страстно, что Протопопов Иван съежил совсем всем нутром, но вновь виду не подал. Стоял гордо, как перед расстрельной командой в последние мгновения жизни. «Прощай, Иван, Иванов сын! Я в свой лес ухожу, черным его кличу. Разросся он звеката. теперь это вновь мои угодья. За этой аркой кивнул он вверх на деревья. Теперь моя земля отныне и вовеки. Я тут хозяин, и я здесь свой суд вершить буду» как и тысячу лет назад. Женушек себе наберу из деревень в округе, как и прежде. Я без них никак не могу. Похоть меня ножом режет, огнем жжет. Детишек они мне нарожают, с рожками и хвостиками. Неожиданно рассмеялся он. Только голод меня мучает, ох, как мучает. На тебя смотреть, человечек, наказание одно. Еще веселее хохотнул леший. И парой кабанов нынче не обойдусь. Поросятами закусывать придется. «Прощай, человечек, еще свидимся!» Махнула волосатой рукой чудовище и грузно заковыляла в сторону леса. «Уж поверь!» А протопопов Иван стоял и смотрел ему вслед, как чудище хвостом водит. И глазам не верил, и ушам, и разуму, да и сердцу верить не хотел. А когда леший шагнул меж первых дерев и скрылся в своем черном лесу, то протопопов Иван крепко ущипнул себя за локоть. А не привиделось ли ему это все? Вновь стоял ясный летний день. И не было никакого лешего. Только карету побила, налетевшей бурей с камнями и ветками. И дерева поломала в округе. И скрылись его лошади. И возница сбежал. А вот арка из двух сросшихся дубов над головой была. Такая сама по себе не вырастет. Такую создать иной силой только и возможно. Иной, запредельной, черной, дьявольской силой. Долгополов переводил дух. Не произносили ни слова и его сотоварищи. тречали свечи в старинных канделябрах. Все переваривали услышанное, и ветер времени едва заметно касался их глаз и губ. И неясно было, то ли огнем обжигал он, то ли смертельным холодом. У каждого перед глазами стояло то чудовище, увиденное храбрым дворянином Протопоповым, не лишившимся рассудка от ужаса. Наконец Крымов сказал. «Теперь мы знаем, каков он, этот нелюдь. Яснее картину никто бы не написал. Знал бы я, никогда бы не пошел за ним в черный лес», — честно признался краевед. «Ужас, ужас!» Антон Антонович заметил. «А еще мы знаем, почему пропала экспедиция Саблина. Вся, кроме одного молодого человека, поведавшего правду и исчезнувшего для всего мира навечно. Но куда повела судьба дальше Ивана Ивановича Протопопова после этой самой встречи?» — глядя на куратора, спросил Крымов. «Об этом есть что-то?» «Кое-что». Он пишет. «Вот». Я тысячи раз возвращался в памяти к тому месту и тому чудовищу, которое предстало передо мной в тот день, в своем воистину адском облике. И чтобы не сойти с ума, однажды пришел к мысли, что леший существовал, но только в моем воображении. Это был сгусток моих страхов, начиная с детских и заканчивая всеми теми, что порождает наше воображение на протяжении всей жизни. Порождает и терроризирует нашу душу, не дает спать ночами, заставляет иных лезть в петлю, Так приходит к каждому человеку дьявол, чтобы напугать, а потом устрашенного, искушать его, и в конце концов, если получится, завладеть его душой. К чести своей скажу, что со мной этого злого эксперимента у князя тьмы не вышло. Я поборол эти страхи, вернулся к себе прежнему и стал только сильнее. Что нас не убивает, то делает сильнее». Наконец, даже тот факт, что многие увидели в лешем вернувшегося Пугачева, говорит о том, какой страх вселял казацкий атаман-бунтовщик в сердца людей, независимо от образования и сословия. Его ждали со страхом и трепетом, и нагадали себе лешего, каждый своего. Мой был именно таким, каким я описал его. А то, что леший якобы знал про Инджиру, лишь доказывает присутствие всех этих страхов, ведь она сама рассказала мне и о любовном романе с Пугачевым, и о том, что ждет его возвращение каждый день, пусть и в ином обличье. Пусть с ликом демона. Долгополов кивнул спутником. И как вам такой вывод, господа? Я о Протопопове и его теории ужаса. Но Андрей Крымов и Василий Прыгунов молчали. Кажется, они ждали резюме старшего товарища. И оно состоялось. В отличие от Протопопова, все списавшего на подсознание и страхи, вот бы обрадовались Фрейд и Юнг. Мы-то знаем, что проклятое чудовище существует на самом деле было прежде и есть сейчас. И если оно и впрямь говорило с Протопоповым и в какой-то момент проявило в себе Емельяна Пугачева, это объясняет слишком многое. Леший — это чудовище, хозяин черного леса, вбирает в себя все злые энергии, гуляющие по просторам земли. И нет ничего странного в том, что частица страшной души, Губа Пугачева, тоже нашла пристанище в этой гуляющей планиде, Лешем, Уверен, там еще... Многие могли поселиться, и многие поселятся, если не справятся с ним. «Справиться — Справиться? сморщился Пругунов. Кому? Нам с вами? — Ну да, — кивнул Долгополов. — А что такое? — Андрей! — возвал краевед к новому боевому товарищу. — Если старик говорит, значит, так оно и есть, — поддержал куратор-детектив. — Но как? Как? — Каком кверху, вот как! — нервно ответил Антон Антонович. — Я дочитаю признание Протопопова. Он заканчивает ту историю. Я прошел много войн, видел победы и поражения, пока не осел в своем родовом поместье Беленькое в Тверской губернии. Осел, женился, постарел. Благо Господу, сохранив одно — ясный ум и твердую память. И лишь об одном я жалею, что никогда более не увидел Инджиру. Познать ее и потерять навеки — это было главной мукой в той незабываемой истории и в целой моей жизни. Тактас, — заключил Долгополов. Все-таки он влюбился в нее Что скажете, Андрей Петрович? Скажу, что нам не хватает в этой библиотеке Бутылки доброго крепкого вина Очень просто заметил Крымов Для компании, для разговора Для особой сердечной теплоты И под рассказ о чудовище, разумеется Под такой рассказ особо хорошо пошел бы коньяк Вон в том углу есть буфет Долгополов кивнул в темноту Поищите внизу Вы это серьезно, Антон Антонович? Поищите, поищите, будьте так любезны Крымов не поленился, встал, дошел до буфета. «И где?» «Кажется, на самой нижней полке». Василий Прогунов, как зачарованный, наблюдал за действиями Крымова и внимал словам загадочного бойкого старичка. Детектив отворил ключом, торчавшим в замочной скважине, дверцы буфета и вскоре вытащил оттуда закупоренную бутылку старинного коньяка. «И она там не одна, Антон Антонович!» «Какое счастье, правда?» «И бокалы посмотрите, но только наверху. Есть...» Крымов открыл верхние створки и вытащил три хрустальных бокала на высоких ножках. — Так точно, командор. — Несите сюда. Выпьем. — Чего не отпраздновать удачный шаг вперед? — Шажок, я бы сказал так. — Да нет, я не согласен. Подходя к ним, покачал головой Крымов. — Широкий шаг. — Может, вы и правы, — пожал плечами Долгополов. — Все зависит от того, что нас ждет впереди. — Как это может быть? — спросил Прыгунов. — Антон Антонович, я про коньяк и бокалы. Свести меня с ума хотите? У вас это получается кстати. Так скажите, как это может быть? Повторил он. Я вам уже сказал. как Каком кверху. С раздражением осадил его Долгополов. Пейте коньяк и радуйтесь жизни. Крымов откупорил бутылку штопором из походного ножа, протер бокалы чистым платком, разлил коньяк. За тайной вселенной! Предложил тост Долгополов. Ничего не имею против, откликнулся детектив. За тайной так за тайной. Прыгунову ничего не осталось делать, как согласиться со старшими и куда более опытными товарищами. Они выпили. От такого коньяка до такой выдержки тепло сразу пошло по телу у каждого из трех мужчин. У краеведа особенно. — выдохнул бодрый старичок по прозвищу «Профессор». — Полтора-ста лет прошло. Куда там? Даже больше. А он, коньячок, еще лучше стал. — И все-таки вы издеваетесь, да? — вопросительно пролепетал чуть захмелевший Прыгунов. — Честно скажите, издеваетесь? — «Специально все придумали. Вы переоцениваете свое значение на этой планете», — заметил Долгополов. «Слишком дорогой спектакль для вашей персоны, товарищ этнограф». «Ладно», — пожал тот плечами. «Как скажете». Долгополов встал и направился с книгой к тому же стеллажу, отправил сочинение Протопопова на место и, порыскав глазами, вытащил другую книгу. Прихватив ее, подошел к небольшому наклонному столику, похожему на аналой, положил на него книгу, и стал айфоном делать фотографии. «Что там?» – спросил Крымов. «Да так, пригодится. Полтора-ста лет назад такого комфорта еще не было», – заметил Антон Антонович. «Бери карандаш и рисуй, если талант есть. А теперь чик-чик и все. 150 лет назад?» – переспросил Прыгунов. «Не обижайтесь на старика, Василий», – ободрил краевида Андрей Крымов. «У него была долгая и сложная жизнь, как у метеорита». Который летит миллионы лет через холодный космос, и нигде нет ему пристанища. Обернувшись, долгополов поморщился. Что-что? Ну и образы у вас, Андрей Петрович, я бы сказал. И какие интересные у меня образы? Футуристические, вот какие. А! -а, -а, -а! Детектив плеснул себе еще коньяку. Ясно. Эко вас с графского коньяката понесло. Долгополов сделал фотографии, вернул и эту книгу на место, возвратился к столу. «Ну, куда пойдем дальше, Антон Антонович?» — спросил Крымов, едва бокал его опустил. «Сами знаете, куда!» — допил свой коньяк и Долгополов. «В домашний кинотеатр этого упыря, Косматова. На второй этаж для начала заглянем». Когда они прошли два марша, вспомнив об увиденном, сказал Крымов. «А что там? Сейчас увидите. Они вошли в залу, увешенную масками и прочими изображениями Лешего. Вот это пантеон!» — восхитился Долгополов. «Да он чокнутый, этот Косматый!» свихнулся на своем кумире. — Но какие экземпляры? — Музеум, иначе не скажешь. — Мне просто страшно. — озираясь, констатировал факт прыгунов. Обходя комнату, Долгополов кивал. — Зато мы имеем полное представление об этой морде. — А теперь на третий, в синема, — сказал Крымов. Очень скоро они стояли на пороге телекомнаты с круговым экраном, в котором чернобородый развратник по фамилии Косматый, так соответствующий его внешнему облику, внимал черному лесу. «Включайте!» — повелел разгоряченный коньяком и событиями Антон Антонович Долгополов. «Вы тут уже были, вам и карты в руки». И вскоре комната вспыхнула ярким и живым изображением, светом, солнечными лучами, бликами, движением и полетом, и наполнилась удивительным шумом природы, сотнями неповторимых голосов, ветра, птиц, созвучия насекомых, шелеста листьев. целой симфонии. Крымова еще вчера удивила эта волшебная комната, Нынче был приятно удивлен Антон Антонович, даже несмотря на то, что повидал немало. Но краевед Василий Прагунов... Что творилось с ним? Едва увидев и услышав, он отчаянно завертел головой. Стало ясно, что ему тут безумно интересно все, каждый уголок, каждый образ, но самое главное, ему тут было многое знакомо. Ведь многие тропинки он исходил в этом лесу. А сколько увидел и запомнил, сколько перечувствовал того и пело сердце провинциального краеведа, ликовала душа, и весь его смущенный обстоятельствами замкнутой жизни темперамент теперь так рывался наружу. Он забегал по этой комнате, тыча пальцем в летучие картинки, оглядываясь, ища то, пятое и десятое. «Идол! Идол!» Как щенок, у которого перед носом и жадной пастью крутят ломтем кровяной колбасы, буквально кричал он, когда на круговом экране появлялся выдолбленный в вековом дубу образ Лешего. А камера ту приближалась, то отходила назад. «Избушка! Чёртова избушка! Как же я ненавижу её! А вот и вход в чащу! А вот и розы! Я же рассказывал вам! Вот они!» Почти что шепотом, но горячим и обжигающим, вдруг выпалил он. «Такие розы я видел на плече у Ксении! Значит, они тоже оттуда! Смотрите, смотрите! Отмотайте назад, Андрей Петрович! Да, вот они! Пять роз в листьях и шипах! Она их увидела во сне!» Нарисовала и сделала татуировку. Но тут они из чего? Он даже остановился ненадолго. А, коллеги, какая-то дверца, что ли? ограда, Что это? Эти розы из бронзы, деловито ответил Долгополов. И вы правы, это дверца. Она была снята с фамильной усыпальницы графов Саблиных в 1825 году. Тут, в этом самом поместье, он ткнул пальцем вверх, тогда еще принадлежавшему Симбирской губернии. Когда-то это были дверцы в семейный мавзолей. Одну створку, вот эту, с розами, сняли, а вернее сорвали, а вторую, с мечом и короной, оставили. Кому-то сильно приглянулись эти розы в шипах и листьях, если их отволокли в самый центр черного леса и смастерили из них дверь. «Откуда вы все это знаете?» — спросил Крымов. «А вы догадаетесь, Андрей Петрович, вы же у нас уникум, и ваша интуиция — это еще одно ваше оружие, разве нет?» Крымов уверенно кивнул. Но если вы знали, где стоит коньяк в здешней подземной библиотеке, я даже угадывать не стану. Увольте. Эти розы — часть герба сабленных, — подсказал Долгополов. Крымов задумался. Меч как символ воина, его доблести и силы. Графская корона говорит о высокой дворянской породе. Но розы... Там, в подземной библиотеке, вы нашли гербовник рода сабленных, да? Это их графский герб, вы фотографировали, верно? Вы — детектив высшей пробы, Андрей Петрович рассмеялся Долгополов. «Смотрите». Он достал из кармана телефон и открыл спутником только что сфотографированной картинки. Вот герб Саблиных, выполненный еще в технике линогравюры до появления фотографии. А вот рисунок, сделанный архитектором Акимовым в 1801 году для склепа семьи Саблиных. Две створки, поделенные на двое герб. Одну створку с пятью розами и утащили из семейного склепа. «Думаю, это сделали те, кто верой и правдой служил своему господину». «Господину?» – не смекнул прыгнув. «Какому господину?» «Что тут непонятного?» – возмутился Долгополов. «Лешему, демону этих мест!» «Но чем его так привлекли розы?» – спросил Крымов. «Загадка. А может, еще одна любовная история?» «И вновь в точку!» – воскликнул Антон Антонович. «У аристарха Саблина в том же 1801 году пропала дочь Ольга вместе со служанкой». Пошли по грибы, по ягоды и не вернулись. Пропали навсегда. Для отца это было страшным горем и в конце концов убило его. Но прежде тот же Акимов изваял и отлил из бронзы плиту с изображением дочери Аристарха Саблина и поместил ее в склепе. Гроба-то нет, хоронить было некого. Только плита с изображением Ольги и пять рос под портретом. Шипы, как вы понимаете, символизируют страдания. Вот откуда такая ненависть Саблиных к своему лесному соседу, я правильно понял? — спросил детектив. — Именно так, Андрей Петрович. И в этом поединке саблины не победили. Одни уехали в Петербург навсегда. Другие, кто решился поспорить с конкурентом, сгинули тут, на родине предков. Он взглянул на Прыгунова. После чего поместье и было продано купцам Крутобоковым. — Как вам такая история, господин Краевед? — Можно я напишу об этом книгу? Трепеща восторженно спросил Василий Прыгунов. — Можно, а? — Да хоть две, когда мы вернемся из похода какого похода?» «Военного, вот какого, если вернемся», — добавил Антон Антонович. «Я уверен, Андрей Петрович, что это леший украл и погубил юную Ольгу Саблину. И все-таки мы знаем и много, и мало одновременно. Но есть человек, о котором вы мне написали в отчете, который наверняка знает больше нас, но скрывает что-то очень важное. Август Самсонович Косматый? Именно он». Недаром эта украденная бронзовая калитка с пятью розами в шипах то и дело встречается в его медитационном фильме. Изображение Лешего — скульптура в дереве. «Идол», как его назвал наш уважаемый коллега Прыгунов. «Это раз» — стал загибать пальцы Долгополов. Чертова избушка», где частенько сидит и караулит людей седовласая старуха-ведунья. «Это два» — он кивнул на остановившийся на экране фильм. «И пять роз, вырванных из герба графов Сабленных, Это три». А ведь ее калитку поставили между двух столбов. К чему бы это? Мы едем к Августу Самсоновичу Косматому в областной город Чудов. Пусть расскажет нам то, чего мы пока не знаем. Мне есть кому позвонить, чтобы нам дали зеленый свет. «А если зартачится? Задал резонный вопрос Крымов. «Леший для него Бог. Вряд ли он станет выдавать своего духовного покровителя. А мы надавим», усмехнулся Антон Антонович. «Или перехитрим его. Я много чего узнал про него». По дороге расскажу. Обхохочитесь. И обрыдаетесь. Второе, скорее. Одним словом, ключики к его баронской мерзости мы имеем. Что скажете, господа? Инструкции объясню опять же по дороге в чудов. Отличное название для провинциального городка. Твори что хочешь, все сойдут с рук. Ну, будем спешить. Время не ждет.